Не играет, она сама по себе королева, Анна Австрийская, и ему надлежит оставаться ярославским пареньком со всеми русскими причудами, которые как нельзя лучше подходят к образу не слишком удачливого американского бизнесмена, суетливого, настырного, то хитроватого, то глуповатенького. Кореон аукнулся много лет спустя. В Марселе он присмотрелся к официанту в закусочной, к юноше, которого снедало честолюбие без алчности, неуемная тяга к незримому господству над людьми, желание скроить себя по особой мерке. Завербованный, выведенный в люди мальчик этот стал через десяток лет контролировать всю атомную промышленность Франции. За год до Криона знакомство с Анной произошло. На служебной жилплощади, в Покровско-Стрешневе. Посмеялись втроем, а потом и вчетвером начальник отдела приехал. Брак наметился, хоть о нем и ни слова. Он назревал, он не мог не состояться, и не только легенда обязывала. Тренаж, отъезжающий за кордон супружеской пары, занятие весьма трудоемкое. Здесь надо плести узоры невиданной сложности. И Анна прекрасно вписывалась в это не очень благополучное из-за дурного нрава муженька легендированное супружество, ценное тем, что знакомство будущей миссис Эдвардс и самого мистера Эдвардса подтверждалось официальным источником, протоколом которому предшествовал замысловатый эпизод в полицейском участке лондонского Ист-Энда, где некий случайно задержанный джентльмен был в нарушении всех законов обыскан без собственного на то разрешения, что повлекло визит адвоката. Судебного разбирательства полиция избежала, принеся извинения. А джентльмен, кстати, потребовал свидетеля, вменяемого ему правонарушение Им и оказалась некая юная дама, туристка из Австрии, студентка на вакациях, перед которой аджентмен расшаркался. в Случай попал в аналы городской полиции. В могилу ушли многие персонажи скромной драмы. Не избежал сей участи и сам оскорбленный в лучших чувствах джентмен, в личину которого уже влезал Бузгалин. Документально, да еще в самой полиции подтвержденная легенда, этим пренебрегать не стоило, да и весь набор имеемых и хранимых коллизий позволял свинчивать, как в детском конструкторе, не просто заведомо устоявшуюся и отлично легитимизированную биографию, но и создавать судьбы. Временами Бузгалин силился вспомнить сообщенный ему на ухо телефон юной дамы. Его, в ту пору жившего на краю Москвы, непонарошку тянуло в квартиру, снимаемую мистером Эдвардсом на Корнелл-стрит. Он даже удивлялся по утрам, какой черт занес его вчера вечером в эту коммуналку. Не иначе опять перепил. За мистером Эдвардсом замечался такой простительный грех, из-за чего он, человек достаточно состоятельный, колесил по белу свету в поисках экзотических питейных заведений. Единственным пятном, темным пятном, в уже сбывающейся судьбе были семь месяцев, не заполненные ни одним свидетельством ист леди козырной карты могла неудачными якобы родами на юге Франции покрыть этот период. Уже опаленный многими страхами Бузгалин разработал план. Через Алжир они попадают во Францию и здесь, в каком-либо городишке под Марселем, задерживаются надолго с признаками скорых родов. И будущее их обеспечено. По святым человеческим вывертам и заскокам сознания, ведущим происхождение от пещер каменного века, где, не покидая их, рождались и умирали,